Глава 23 третья. Грядет кровавая битва. Дублин встретил меня дождем и промозглым ветром. Где-то здесь скрывается тварь, заварившая всю эту кашу, и я выбью из нее местоположение Аринии. Алло, генерал Виндзор? Да, спасибо за содействие. Никак нет, это не связано с нашим общим делом обороны. Лично я бы сказал... Нет, сам справлюсь. Вашего имени и согласия мне более чем достаточно. Получили от меня подарок? Да, Рюдигер доставил. Ага, его дочь похитили. Пусть он у вас побудет с командой спецов. Да, вертолет, ага. Я как только узнаю адрес, сразу же вам отзвонюсь. Спасибо еще раз. Я положил трубку и тяжело вздохнул. Эх, какой же тварью нужно быть, чтобы пойти на такое. Наверное, поэтому я и испытываю неприязнь к аристократии, хоть и сам, по сути, такой же, как и они. Ладно, пора начинать поиски. Куратор? «Ломанем систему полиции, посмотрим, когда последний раз на камерах светился наш поганец», задал я вопрос своему партнеру. «Лучше уж найдем номер телефона и изучим последние звонки и местоположения». «О, а что, так можно было?» — удивился я. «Я попал в каменный век и общаюсь с какими-то неандертальцами. Какие же идиотские вопросы они задают одному из величайших творений этого сектора галактики?» — начал ныть куратор. «Ты не ной, неженка». «Что-то я от тебя рекомендации почти перестал получать», — возразил я, двигаясь между луж в сторону здания местной миграционной службы. «У этих есть все контакты и доступ к зарегистрированным номерам телефона местных операторов. А смысл тебе их давать? Напомнить тебе, как ты проигнорировал мою последнюю рекомендацию и не убил особей женского пола в том пентхаусе. Все равно сам себе на уме. Буду давать только в важных случаях и прописывать риски. А ты уж сам выбирай» возмутился куратор. Ну да, проигнорировал я его разок. Чего сразу обижаться-то? Да и просто так кровь проливать беззащитных людей, убивая, можно и кукухой поехать. А там все они были беззащитные. С таким подходом я должен бегать по улицам, как жнец, и каждого третьего убивать. Грехов у людей зачастую много больше, чем добрых поступков. Я шел по улице мимо баров, булочных и кафе. Мимо проезжали автомобили, пробегали редкие жители под зонтом и в дождевиках. «Дождь и лужи в сухом помещении меня сразу же рассекретят. Будем работать снаружи, пытаться», — предложил я куратору, на что он сразу согласился. Был еще вариант обсохнуть, сжигая ману, но это уже поступок конкретного идиота, так ману тратить. У меня 10 кристаллов пустых дожидаются зарядки. Активировав невидимость в очередном безлюдном подземном переходе, я вышел под стену дождя и заметил ограду с заостренной верхушкой, чтобы кто попало не лазил. Но я никто попала Прыжок на 3 метра в высоту с места – элементарно. Приземлился, припав на колено. Старое здание из закопченного автомобильными выхлопами тонкого кирпича создавало впечатление старины. Сотня лет не меньше. Именно столько оно стоит здесь, даруя людям кров, по моим прикидкам. постоял я так не больше 20 секунд, и направление движения, предложенное ИИ, изменилось. Я двинулся к дальнему, самому заброшенному и темному углу здания – после чего зацепился пальцами за кирпичи. С учетом старости и обветривания щели были довольно большие, и можно было зацепиться довольно легко, даже без усиления магией. Поднялся до второго этажа с окнами, что так же, как и на первом, были закрыты старые местами проржавевшей решеткой, да и замер. Я повис, а умная машина неведомых создателей творит чудеса, копошаясь в закрытой внутренней сети. Индикаторы сменились, и необходимость висеть пропала. Я спрыгнул и посмотрел на улицу, вдоль которой меня вела новая точка. Даже спрашивать не было нужды. И так понятно, что он нашел его телефон, запеленговал, отследил, и прямо сейчас наблюдает через доступные в интернете взломанные камеры за тварью в человеческом обличии. Я был зол. Очень зол. И дело вовсе не в усталости, дожде, холоде или необходимости мотаться по всей Европе в поисках. Нет, это все мелочи, которые даже внимания не заслуживают. Двигало меня непонимание человеческих ценностей на фоне творящегося в нашем мире беспорядка, а местами и хаоса. Я потерял практически всех своих близких и родных, пройдя ад и вернувшись назад. Я был обманут и предан, но всё же добился силы и определённого влияния. Я шаг за шагом, кирпичик за кирпичиком, возвожу легендарную стену, что должна помочь сохранить человечество, параллельно накапливая силы для ответного удара. И я такой не один». Сотни тысяч людей стремятся изо всех сил к этой цели. А еще больше миллионы военных, а вернее десятки миллионов и сотни миллионов добровольцев, пожертвовали и продолжают жертвовать своими жизнями, превращаясь в те самые кирпичи, что остановят нашествие. Но все их труды идут на смарку из-за фантастических тварей, что наплевали на любое приличие, и все, к чему они стремятся, это власть, жадность и прочие человеческие грехи. Сука. Ненавижу. «Как же я ненавижу таких тварей!» «Но спасибо тебе, куратор, по крайней мере, я знаю место обитания одной из таких тварей». Разошлась веером вода из лужи, а я ускорился, начав свой забег. 3820 метров. 3810 метров. Индикаторы куратора показывали расстояние до цели, и с каждой секундой я ускорялся, не желая делить с этой тварью один мир и один воздух. Улица дважды повернула и вывела меня на бульвар напротив кинотеатра. Дорогой ресторан, дорогие машины, охрана и личные водители, свет дорогих светильников. Кушай, кушай, последний твой ужин, мразь. Заскочил в магазин канцтоваров и игрушек, нашел там маску с лицом демона для любителей тематических вечеринок и вышел на улицу. «Стираю записи камер, все готово», — отчитался куратор. Ублюдок был одет в ярко-красные брюки и черный расшитый пиджак на белую рубашку. Длинные волосы, сигара в ослепляющих своей белизной зубах и походка. Походка уверенного, не имеющего себе равных баклана. Охранник открыл дверь, пропуская этого мальчишку, что вырос с золотой ложкой в зубах. Следом за ним выкатилась инвалидная коляска со стариком, мрачным как туча. С десятком закованных в смокинге охранников они подошли к дорогим подъехавшим машинам и влезли в них. Старика тоже посадили на заднее сиденье. Процессия тронулась от ресторана, но далеко отъехать не смогла. «Бип-бип!» «Эй, придурок, а ну вали отсюда!» Рявкнул из открытого окна водитель махнул мне рукой. Куратор уже успел взять под контроль движение каждого человека не только в трёх машинах, но и на улице. Дождь усилился, превратившись в жестокий ливень. «Такое ощущение, что это наш мир плачет, понимая, какие защитники ему достались. Я, пожалуй, разделяю его тревогу», произнёс я, стоя перед капотом машины и смотря в чёрные облака и бьющие в вышине молнии. «Бип!» «Долбаные наркоманы! Эрик, дави эту суку! Не отойдет его проблемы!» Рявкнул сидящий на заднем сидении смертник, и водитель взревел мотором. В одно мгновение, вытащив из-за спины пистолет, я отправил две пули в водителя и охранника на переднем сидении. Это произошло мгновенно, никто не понял. Голова водителя упала на руль, и улица заполнилась смесью жалобного воя автомобиля и несущей тревогу бури, накрывающей дублин. Совсем детским на их фоне был пескливый Крис Криана Престона. Автомобили сзади не поняли, что именно происходит, но тревожно засуетились. Охрана вышла из автомобилей и двинулась в мою сторону. Зная, что пуля в голову гарантированно их убьет, а в корпус остановит не сразу, я выбрал компромиссный вариант. «Подожди меня, сучонок», — прошептал одними губами я твари, что смотрела на меня с заднего сиденья, роясь руками в поясе водителя. «Невидимость, ускорение, усиление» восемь вышибающих дух и возможность соображать, дышать и сопротивляться ударов в течение пары секунд отправила на холодный и мокрый асфальт охранников. Попутно разоружил их откинув в сторону пистолеты. Пока водитель второй машины пытался сообразить, что происходит и вытащив пистолет, испуганно водил им из стороны в сторону, третий водятель сорвался с места и выехав на соседнюю полосу, промчался вперед, наезжая на ногу одного из неудачников, от чего тому стало еще хуже. Водитель выстрелил в мой силуэт, раскрытый ливнем и дождем, но промазал. Когда руки так сильно дрожат, попасть довольно сложно. Отскочив к нему, я силой разоружил героя, вырвав пистолет и отправив в нокаут со сломанным от удара локтем носом. Бах-бах-бах-бах. Множество выстрелов со спины отправилось в мою сторону. Я не делал лишних движений, позволив всем им попасть в цель. Сняв невидимость, я медленно повернулся, глядя на заклинивший пистолет и стрелка, Рукой потянулся к спине и отлепил сплющенную пулю, прилетевшую в бронежилет. Я ничуть не рисковал, дополнительно укрепив кожу, мышцы и внутренние органы до степени, достаточной для остановки пистолетной пули. Да, когда я проводил тренировку с Оливией, графы, все причастные, решившие понаблюдать за нашей спецподготовкой, здорово обалдели и даже не поверили своим глазам поначалу. Тем больше было их удивление, когда я выставил руку, А Оливия молча и скучающим лицом вместо пистолета подняла штурмовую винтовку. Вот она меня уже достала. Но лечение справилось и с этой напастью. Аккуратор провел корректировку и выдал рекомендации по количеству мана, необходимых для укрепления тела. Вот каким было лицо графа Оре, таким же оно оказалось и у ублюдка. Но лишь на мгновение. Стоило мне бросить в него сплющенной пулей, продырявившей мою куртку, как нечеловеческий ужас отразился на его лице. Но еще бы. У такой твари не может быть человеческого лица. Бросив оружие, он побежал, но разве у него были хоть какие-то шансы? Удар в живот с ноги, и он отлетел обратно к машине. Медленно приблизившись к нему, я посмотрел в полные ужаса глаза. Он что-то кричал, угрожал, просил, умолял, требовал. Всё это — пустой трёп. Я не использовал и сотой доли своей силы, чтобы случайно не убить его. Поднял за волосы и с размаху впечатал в крыло его автомобиля. Ублюдок вытянул руку, прося пощады и растопырив пальцы. Хруст, хруст, хруст. Пять вывернутых в разные стороны пальцев, и рёв раненого зверя разлился по округе, заглушая дождь. «Какая же ты богомерзкая тварь!» — сообщил я ублюдку и начал вымещать свой гнев, отправляя сокрушающие, но аккуратные удары, ломая ноги, рёбра и руки ублюдка. Сзади замаячили огни полицейских, отвлекая меня от этого радостного занятия. Злость, словно проснувшийся вулкан, выплеснулась из меня, и я мгновенно очутился у припаркованной малолитражки. Комбинация укрепления с усилением и весящая менее тонны машина отправилась по улице в сторону переулка прямиком в капот машины копов. Если уж этого намёка они не поймут. Уже давно опустевшая улица с валяющимися на асфальте людьми внезапно дополнилась ещё одним действующим персонажем. «Стой! Остановись! Умоляю тебя! Заклинаю!» «Я сегодня чуть не потерял дочь. Я не хочу потерять и сына. Что тебе нужно? Деньги, власть, информация. Ты можешь забрать всё, что хочешь. Прошу!» Старик с отказавшими ногами открыл дверь вывалился наружу под шумный ливень. Он шлёпал по асфальту старыми и слабыми руками, подползая то ли ко мне, то ли к сыну. «Одну секундочку». Я метнулся к одному из охранников, что очухался и попытался незаметно добраться до пистолета. Удар ноги отправил его в полёт, и заставил пересмотреть планы на ближайшие несколько минут. Оружие от греха подальше собрал и выкинул в ливнёвку. Отбирать их и светить своё теоретическое участие в сегодняшнем возмездии я не собирался. Гнев гневом, а мозги нам даны не просто так. «Так что ты там говоришь, отец? Если я не ошибаюсь, а я не ошибаюсь, Патрик Престон, достопочтимый, богатый и влиятельный барон, владелец земель Лундрес. Говоришь, что чуть не потерял сегодня свою дочь?» «А что случилось?» «Внимание, это полиция Дублина, вы окружены, сдавайтесь!» Прорали в мегафон местные властители закона. «Мою дочь сегодня подстрелили какие-то ублюдки. Врач сказал, что она чудом осталась жива, но кризис всё ещё не миновал, и они держат её под наблюдением. Ты же сильный!» «Я вижу, что тебе мы, простые люди!» «Умоляю, не дай в этот день случиться горю!» взмолился старик. «Бедный старик, как ты сказал?» «Простые люди? Смотря на твою охрану, я не могу сказать, что ты имеешь хоть какое-то отношение к простым людям». «В сравнении с магами, что можем сделать мы, слабые и немощные?» проявил наблюдательность этот седой глава рода. «Ладно. Ладно, я не буду убивать этого болвана. Но я задам ему один вопрос и добьюсь от него ответа, после чего уйду. Идёт?» «Любой вопрос. Мы на всё ответим», подполз к моим ботинкам старикан. Бедный, он так и не понял, что происходит. «Риан Престон, сегодня, когда стреляли в твою сестру, была похищена дочь героя войны. Она подруга Кейта, зовут ее Ариня, а ее отец — единственный у человечества маг тьмы, сам великий и ужасный Рюдигер. И мой вопрос следующий — где она?» Задал я вопрос и поднял запатлую эту тварь. «Откуда же ему?» — начал было его отец, вновь червяком задвигавшись по асфальту. Я шикнул на него и посмотрел в залитые кровью глаза ублюдка. «Ты ответишь мне в любом случае. Вопрос лишь один. Сколько боли ты готов вынести, прежде чем дать мне ответ?» Ловким ударом ножа я отрезал ублюдку ухо и помахал им перед ним. «О, прости. Не кричи ты так, я случайно. Просто когда на мои вопросы не отвечают, я становлюсь нервным. У тебя, кстати, редкого цвета глаза, словно изумруды, такие же, как у твоей сестры». «Заберу-ка я одно, принесу ей в больницу в подарок». Моя правая рука под крики отца и сына, под громкоговоритель полицейских, медленно двинулась к единственному смотрящему на меня глазу. Второй был полностью скрыт за опухшим и посиневшим от моей ярости синяком. «Стой! Стой! Не надо!» Бесчувственная маска демона скрывала все мои эмоции. Когда осталось не более пары сантиметров, эта тварь дрожащая посыпалась. «В люцерне! В люцерне, мать твою, ты доволен?» «Вот только никто без меня её там не найдёт, слышишь, хуйло? Без меня ей крышка, я гарантирую. Так что убери от меня свои грязные лапы!» — заорал он, раскрывая свой окровавленный рот. «Ну вот, можешь же, когда хочешь», — откинул я эту шваль в дверь автомобиля. «Сын, откуда ты? Ах ты дрянь!» — наконец-то сообразил его отец. Я поднял трубку с идущим вызовом, где молчаливые Рюдиггер и генерал всё это время внимательно слушали происходящее. «Это я. Более точный адрес — отель Йетти Парк, подвал в гараже. Ты по охране поймёшь, кто там и где. Вылетайте». Я отключил связь и... как Откуда ты узнал?» — заорал испуган на кусок дерьма. Я лишь улыбнулся ему и поблагодарил куратора, взломавшего за время боя телефон ублюдка, проверившего все его звонки, сообщения и прочее. Э, отец помнишь, я сказал, что не убью эту тварь?» «Да, я помню». Какую же змею я воспитал? Как можно родного человека? Ладно, а малявку зачем похитил? Отец, как ты меня и учил? Я просто сбивал их со следа. Плохо я тебя учил. Раз меньше, чем за сутки тебя вычислили. Как бы там ни было... Старик посмотрел на меня снизу вверх. Дай пистолет. Я бросил старику ствол. Драма рода Престон достигла своего накала но я с каждой секундой чувствовал, что мне пора идти, и дело вовсе не в полиции. «Отец, нет, это вообще всё ты виноват. Если бы ты не отдал ей статус наследницы...» Бах. «Жил как дерьмо и умер как дерьмо», — прокомментировал я. «Пора и мне за ним проследить, чтобы он на том свете глупостей не наделал». Уселся резко постаревший старик, будто лет десять прибавил. «А вот тут хрен тебе, старый хрыч». Я отобрал у него ствол и поднял за шкирку. «Ей есть то самое чудо, которое спасло твою дочь. Я ее очень ценю. И я рад тому, как вы ее воспитали. Однако теперь вы мне должны». «После моей смерти она станет наследницей и получит все. Забирай, что хочешь. Моя дочь умеет ценить чужую помощь», — с каким-то отрешенным лицом предложил глава рода, резко расхотевший жить. «Да ты совсем охренел, старый? Взвалить все на нее, мою помощницу?» А кто у меня дипломатические встречи проводить будет? Кто приемы высших лиц государств организует? А? Хер тебе. Еще раз говорю, ты мне должен, и ты искупишь своим трудом, потом и преданностью свой долг. Это тело больше не в силах выносить тяготы этого грязного мира. Неужели ты не видишь? А вот это уже мне решать. Я направил палец ему к сердцу, которое сейчас явно барахлило, и начал вливать жизненную силу. Капля за каплей, шаг за шагом, Старик вновь наполнялся силой и жизнью. Бледное лицо разовело, морщины разглаживались. «Если пулю не словишь, или кирпич на голову, если не упадет, лет десять проживешь, с тобой свяжутся и скажут, что делать. Времени в обрез, и ты вместе с нами все силы и ресурсы направишь на подготовку своих земель к войне». «Ах, ноги! Я чувствую боль в ногах!» Старик меня практически не слушал, пребывая в эйфории. Я поставил его на ноги, и он зашатался, схватившись за машину, чтобы не упасть. «Тебе позвонят, и ты сделаешь всё, что тебе скажут. Это твой долг». «Клянусь, я сделаю всё. Пожалуйста, береги мою дочь, демон». «Демон? Впрочем, иногда одной надежды на Бога недостаточно. До встречи, старик». Я исчез и побежал сквозь ливень по городу. «Куда ты бежишь?» — удивился куратор. «Сердце. Источник». «Я чувствую. Не знаю, куда, но он ведет меня», — сбивчиво объяснил я, сам не до конца понимая, что происходит. Новые и старые кварталы проносились мимо меня, и я бежал к выходу из города. Свернул на пешеходную дорожку в парк, и уже спустя минуту он был у меня за спиной. Мои ноги привели меня к парку развлечений, и я разглядел огромное колесо обозрения. Не теряя ни секунды, я принялся взбираться по его конструкции на самую вершину». Стоя на самом верху, я всматривался в грозовые тучи и яростное небо. Что же я ищу? Чего же я жду? Удар чудовищной по силе молнии ослепительной вспышкой озарил небо, и мы с Куратором заметили их. Внимание! Зафиксированы пребывающие в невидимости птархи противника. Фиксирую цели. Получена рекомендация. Запросите подкрепление. Получена рекомендация. Не выдавайте свое присутствие. Получена рекомендация достаньте дальнобойное орудие и средства противовоздушной обороны. Получена рекомендация. Выживете. Конец второй книги. Но не конец истории.